как научить ребенка жевать этот вопрос часто встает перед родителями которые привыкли кормить ребенка пюреобразной пищей и не дают ему самостоятельности за столом время идет а ребенок жевать так и не умеет давится выплевывает кусочки еды как же перевести малыша за общий стол и сделать его полноценным участником семейных обедов первое после 8 месяцев меняйте структуру пищи на более густую. Второе. Примерно с 7-9 месяцев давайте ребенку пробовать то, что он просит с вашего стола. Не блокируйте пищевой интерес. Третье. С 9-10 месяцев во время кормления кладите перед ребенком на стол кусочки еды, Вареные овощи, курицу, морковки, брокколи и так далее. Четвёртое. Сушки, баранки, мамина, все в этом деле. Их можно давать с 6 месяцев. Пятое. Еда для ребенка ближе к году удовольствие. Готовьте вкусно. Шестое. Если ребенок после года отказывается от всего, давайте ему жевать то, что вкусно. Седьмое. Ешьте сами то, что предлагаете ребенку. Восьмое. Покупайте забавную детскую посуду. Стимулируйте ребенка. Ей самостоятельно, из собственной тарелочки. Давайте ему вилку. Девятое. Нужно, чтобы у ребенка в доступе постоянно было много мягких кусочков вкусной еды. Десятое. Общайтесь с другими детьми, которые уже хорошо жуют. Устраивайте совместные обеды и перекусы. Помните, что дети — это зеркала. Они приобретают новые навыки, повторяя за окружающими. Меняйте структуру пищи. Сушки, баранки можно давать с шести месяцев. Не блокируйте пищевой интерес. С 9 10 месяцев кладите кусочки еды перед ребенком на стол. Еда для ребенка ближе к году удовольствие. Готовьте вкусно. Давайте ребенку жевать то, что вкусно. Покупайте забавную детскую посуду. Кушайте сами то, что даете ребенку. Общайтесь с другими детьми, которые уже хорошо жуют. Кормите мягкой, вкусной едой.